«Не только видели, еще и в руках держали», — вдруг заявил скаут, вваливаясь в палатку. «Фух, как тут у вас кайфово!» «Я чуть снова... не того, не сдохнулся. Не помешал?» л э как сказать...» Вяткин недовольно посмотрел на сталкера. «Вообще-то мы тут...» «Не помешал», — перебил его Каспер. «Так что ты говоришь, скаут, про зеркальный пакль? о Кто его в руках держал?» Знакомый один, я сам видел, в Минской зоне. И что, этот пакль о действительно дорого стоит? Вяткин заливает, что все эти штуковины вообще нереально крутые, как выражается его племянник, а потому почти бесценны. «У всего есть цена», – скаут покачал головой и хитровато покосился на Вяткина. «Да, Гриша?» «А что ты на меня смотришь?» «Он кого смотреть?» – спросил Муха, забираясь в палатку следом за скаутом. «Ты разве не торговался с Янычаром? Сколько он просил за пакль о с золотой масти?» «Я чисто ради спортивного интереса у него спросил», — Вяткин заёрзал. «А вы откуда знаете?» «Слышали?» — в палатку вошла Ольга. «Броневик уже приготовил?» «Да он офигел вообще, морда азиатская», — возмутился Вяткин. «За эту безделушку броневик с боекомплектом! Я так ему и сказал!» «То есть почву ты уже прощупал?» – усмехнулся Каспер. «Я ведь ради пользы дела, чего доскреблись?» Адамчик предупреждал, что надо все тут досконально изучить. Кто чем дышит, какие, кроме золотодобычи, темы имеются и все такое. Вот я и выполнил установку. Каспер задумался. Ему ничего такого Адамчик прямо не говорил». Но у Каспера ещё на берегу возникли подозрения, что в деле есть второе дно, и спонсору требуется не только золото, но и что-то ещё. Пресловутые пакали? Планировалось, что экспедиция параллельно выяснит их истинную ценность? Вполне возможно. И Вяткин косвенно подтверждал эту версию. «И что у этих пакалей за секрет?» Каспер перевёл задумчивый взгляд на Ольгу. «Почему так дорого стоят?» «У золотых особого секрета нет», — ответила Ольга. «Их только богатые коллекционеры собирают. Первичная стоимость должна быть два колеса от бронемашины, не больше. Остальные вроде бы с изюминкой, но в чём она, мы точно не знаем». «Только рейтинг можем озвучить», — добавил Муха. «Повозрастающий. Золотой, белый, красный, чёрный, зеркальный». «И самый крутой зеркальный вы видели своими глазами у серого?» «У загорелого!» – усмехнулся скаут. «Видели? Этого достаточно». «Лады?» Каспер прищурился и, казалось, потянул носом, словно учуял запах удачи. «И какое у вас деловое предложение?» «А у нас есть деловое предложение?» – удивилась Ольга и посмотрела на скаута. «Мы с Мухой что-то пропустили?» «Ничего особенного», – ответил скаут. «Пока вы по рынку бродили, я с местными с п и р т я г и тяпнул за знакомство». Потом прогулялся кое-куда и кое-что выяснил. Дело верное. Три п а к а л я в этой зоне остались. Золотой, сами знаете где. А ч ё р н ы е и з е р к а л ь н ы е пока не найдены. «Об этом и на рынке говорят», – заметила Ольга чуть укоризненно. «Тратиться на спирт было необязательно». «Предлагаешь купить золотой, пока какие-нибудь к в е с т о р ы не опередили?» – спросил Каспер. «Для раскрутки темы пойдёт и золотой. Вяткин, дорогу к палатке инычара покажешь?» Я сам пойду. Из тебя торгаш никакой. Стоило восточному человеку цену заломить, ты сразу обзываться и бежать. С азиатами торговаться надо, д о т а л о в а Они это дело сильно любят. х о л в о й не корми. Я знаю. Обиженно буркнул Вяткин. Просто некогда было торговаться. Некогда ему было. Каспер снисходительно хмыкнул и с интересом взглянул на скаута. Но я не понял. У вас-то какой в этом интерес, господа хорошие?» «В этом никакого», – пожал плечами скаут. «Можете идти покупать у Янычара золотой пакль. Мы не при делах. Но если у вас потом не хватит денег, чтобы купить зеркальный, или упустите момент, поскольку найдется другой покупатель, мы не виноваты». «Вот так вот». Каспер вновь принял стойку. «Зеркальный? И кто продает?» «Я». Скаут состроил невинную физиономию. Ольга гневно сверкнула глазами, а Муха удивлённо вскинул брови. Что за игру затеял Скаут, они пока не понимали. Единственное, что удерживало их в рамках, так это твёрдая убеждённость, что рехнуться и выставить на продажу киевский пакль Скаут не мог. Не было провоцирующего фактора. 150 грамм спирта не в счёт. Сталкера такими дозами с ума не сведёшь. Следовательно, Скаут толковал о каком-то другом артефакте. Тоже зеркальном, но другом. «О местном?» «Но когда он успел его добыть?» «Ты?» – сказал Каспер, недоверчиво глядя на скаута. «Я?» – кивнул скаут. «И недорого. Будете брать?» «Сначала покажи, потом решим». «Нет», – скаут расплылся в вежливой улыбке. «Вечером деньги, утром стулья». «А можно вечером стулья, а деньги утром?» – само собой вырвалось у Каспера. «Можно, но деньги вперед», – не сплоховал скаут. «Начитанный!» Каспер тоже улыбнулся, как в офисных переговорах. «Редкость в наше время. Лады, почём?» «Пусть всё-таки покажет», – вмешался Вяткин. «Откуда у него пакль? о Его час не было. Люди тут месяцами ищут. Горбатого лепит этот книжный фраер». «Слышь, смотрящий, засохни, а!» Скаут смерил его уничтожающим взглядом. «Ты ещё не понял, что мы люди конкретные? Договоримся, отведу вас к зеркальному артефакту. т о «Ты с кем так?» – начал было возмущаться Григорий, но поперхнулся. «Было отчего». Муха стиснул горло Вяткину железными пальцами и под стать скауту вежливо улыбнулся Касперу. Правда, у Мухи получился больше оскал, чем улыбка. Старший экспедиции, в отличие от смотрящего, не нуждался в лишних доказательствах конкретности пассажиров, но возражать против действий Мухи не стал. Даже одобрительно кивнул. «Если кто и был тут фраером, лишним на деловых переговорах, так это именно Вяткин». «Ну так почём?» – переспросил Каспер. «Две бронемашины в аренду», – ответил скаут. «То есть с возвратом. Сгоняем в одно местечко. Потом вы нас до границы подбросите, если потребуется». И разбежались. «И всё? И всё». Скаут снова дежурно улыбнулся. «А ты думал, я нефтяную скважину запрошу?» «Согласен». Каспер протянул руку. «Учти, машина с экипажем и боекомплектом. Неизвестно, какая там обстановка. Может, пострелять придётся». «Я понял, понял». Каспер не убрал руку. Скаут скрепил договор рукопожатием. «Ну, сначала пожрать», заявил Муха и положил клешню поверх рук дельцов. «Всё равно ночь уже. До рассвета спешить некуда». Само собой, согласился Каспер и кивнул Вяткину. «Сгоняй за базой, пусть поляну накроет. Прямо здесь, на пятерых». Такой приказ опускал Вяткина с небес на уровень плинтуса. Но после массажа горта, н и у с т р о е н н о г о мухой, несостоявшийся смотрящий предпочитал не связываться с этими волками. «Здесь была их территория. Вот вернется экспедиция во владение Адамчика. Там все встанет на свои места». Там и отольются кошки, мышкины слёзки. Каспер получит сполна за все унижения, а пока... Гриша выскользнул из палатки и потрусил в сторону машин передавать базе распоряжение Каспера. Хорошо, хоть на пятерых приказал накрыть, а то вообще был бы позор. Коротко объяснив базе задачу, Вяткин сделал вид, что ему надо зачем-то наведаться в бронемашину, обогнул вставшую в ряд колонну и незаметно, как ему казалось, нырнул в толпу. Что бы там ни говорили пассажиры, а золотой пакль о упускать г лупо. Пусть зеркальный круче всех, но ведь и золотой имел немалую цену на Большой Земле. Когда Ольга упомянула частных коллекционеров, Вяткина словно прошила током. Используя связи кузины, Гриша легко мог выйти на богатеньких ценителей аномального искусства и впарить им золотой пакль о за приличные деньги. И пусть потом Адамчик обижается сколько ему угодно. тронуть двоюродного брата жены он не посмеет. Да и что такого криминального собирался сделать Гриша? Когда Адамчик снаряжал экспедицию и проводил инструктаж смотрящего, слово «пакль» о не прозвучало ни разу. Босс лишь попросил присмотреться и прокачать перспективные темы. Задание было практически выполнено, экспедиция выяснила, что о п а к о л ь в Кыштымской зоне стоит дороже золота, Если Касперу повезёт и он добудет для босса зеркальный экземпляр, задание будет даже перевыполнено. А что там попутно заработал Вяткин лично для себя, никого не должно волновать. В конце концов, он собирался купить золотой пакль не за счёт Адамчика, а на собственные сбережения. Григорий нащупал в кармане мешочек с тремя крупными бриллиантами. Просто аномально крупными, как теперь модно выражаться. Пока не образовалась очередная зона, по которой будут разбросаны миллионы алмазов, этот товар оставался в цене. И на Большой Земле, и в Кыштымской Золотой Зоне. А уж насколько удобнее выносить на Большую Землю эти драгоценные камни, чем выгонять бронемашину или цистерну с золотом, нечего и говорить. Вяткин надеялся, что Янычар поймёт всю выгодность сделки без лишних пояснений. Грише оставалось только не прогадать – и не отдать в торопях за пакль больше, чем он того стоит. «Начну с курса один к одному», – твёрдо решил Вяткин. «Если будет поджимать время, отдам два. т р е т ь е оставлю на крайний случай». Янычар почуял покупателя за версту, поэтому встретил его у входа в палатку. Увидев широкую улыбку и наглый взгляд торговца, Вяткин вдруг понял, что Каспер прав. Коммерсант из него, Вяткина, никакой. Ещё не начав торг, Гриша осознал, что с обменный курс будет три к одному, и не бриллиантом меньше. Против азиатского барыги у приблотнённого бездельника не было ни единого шанса. Обсуждение деталей поездки не затянулось. Скаут пояснил, что ехать километров пять до местечка, именуемого дальней заимкой, а Каспер уточнил, бросили с собой товар. Выяснилось, что взять надо только патроны для собственных пулемётов и бочку воды. на том и сговорились. Каспер ушёл готовить машины, и у сталкеров появилась минутка, чтобы потолковать между собой. «Что за цирк?» Ольга строго посмотрела на скаута. «Всё пучком. Местный следопыт открыл мне по пьяни тайники души. Для надёжности я подключил наш с тобой фамильный д а р у нас разные фамилии». «Дарр-то одинаковый», усмехнулся скаут. «Короче, не соврал бывший матрос по кличке Кубрик». Под гипнозом подтвердил, что местный зеркальный пакль спрятан на дальней заимке. «Одна проблема. Серые там мелькают. Или один серый, я не понял. Кубрик его сильно уважает. Говорит, оружие у него чумовое. Одним выстрелом может два десятка человек на сто метров отбросить. И это в гуманном режиме. А в боевом вообще размажет». «Это хорошо», – сказал Муха и мечтательно уставился в потолок. «Против такого оружия я ещё не лез. Будет круто. Доберусь, себе оставлю». «Для тех, кто доберётся, у с е р в а ещё сюрприз имеется», — предупредил скаут. «Что-то вроде кинжала. Пробивает всё, вплоть до танковой брони, без усилий». «Чтобы пробить, надо попасть», — заметил Муха. «А я ни хера не танк по габаритам». «Короче, там видно будет. Вопрос в другом». «Нафиг нам ещё один пакль?» о «Не в п а к о л е дело, а в машинах. Пешком туда не доберёмся, а на броне запросто. И пулемёты никогда не бывают лишними. Так что тут подвоха нет. Касперу пакль. о Нам интерес». «Хватит тянуть. Какой конкретно у нас интерес?» Кубрик сказал, что не только серый там бродит. Сутки назад объявился на заимке чужак. Ничего о себе не рассказывает. Одет не как мы, но и не для этой зоны. И сразу видно, что серьёзный мужчина». А главное, не утомлённый местным солнцем. Будто бы не проходил через адский пояс, а сразу прям о на заимке появился. Улавливаете, к чему клоню?» «Это старый», – прошептала Ольга. «Вот почему п а к о л ь нас сюда забросил». «Ты думаешь, есть какая-то связь между нашей миссией и Пакалями?» у с о м н и л с я Муха. «Вроде как помогает нам это зеркальце. Зачем же мы через Минск прошли? Почему сразу сюда не попали?» «Может быть, и в Минске старый побывал, но мы не сумели его найти». «Вариант», — согласился скаут. «Нет», — убежденно заявил Муха. «Глубже собака зарыта. Гораздо глубже». «Но дальнюю заимку проверить надо, базара нет. Не найдем старого, так хотя бы чуть ближе к зарытой собаке подберемся. Все польза». Невысокая скальная гряда начиналась справа от главного въезда и тянулась непрерывной пятиметровой в высоту оградой едва ли не до половины длины посёлка. В каком-то смысле это было хорошо. Скалы прикрывали поселение и от дымных ветров, и от лихих людишек, но с другой стороны, именно в этих скалах можно было спрятаться, как в каменном лесу. С какой целью? Это каждому решать самостоятельно. Лидер большого передового отряда армии огня выбрал это место для наблюдения за посёлком, но вскоре понял, что из скал будет удобно ещё и совершать вылазки, если потребуется брать пленных, которые смогут рассказать, где люди прячут зеркальный пакль. Ведь вплотную к скалам прилегал рынок. Появиться на нём в облике комиссара или подполковника Пушкарёва, заговорить жертву и подвести её к скалам – вот и вся военная хитрость. Замаскированное под Пушкарёва существо почти двинулось воплощать свой замысел в жизнь, но тут в кармане камуфляжной куртки ощутимо завибрировал красный пакль. Это могло означать лишь одно. Человек с другим п а к а л е м сам шёл в руки бронзово-кожему. Лидер замер, осматривая рынок и принюхиваясь. Вычислить обладателя п а к а л я оказалось нетрудно. Им был один из гостей, приехавших недавно на бронемашинах. Владелец Пакаля вынырнул из палатки на другом краю рынка, почти у ворот, и поспешил вдоль скальной гряды вглубь посёлка. Почему он выбрал эту дорогу, а не пошёл по центральной улице, было непонятно. Виртуальный слепок разума комиссара предполагал, что человек не хочет раньше времени попадаться на глаза товарищам, поскольку купил что-то втайне от них. Слепок разума Пушкарёва был согласен с этой версией, И оба слепка в унисон советовали просто набраться терпения и не высовываться из скал. Клиент не свернёт, так и будет красться вдоль скального забора, пока тот не закончится, и уже оттуда он подберётся к своим бронемашинам. Получается, зайдёт с тыла, если, конечно, никто не перехватит его на полпути. Оба скопированных разума хорошо разбирались в психологии сородичей. Человек действительно не свернул. Он подошёл практически вплотную к засаде, и всё, что оставалось лидеру – протянуть мускулистые р у ч и щ е и в доли секунды затащить жертву в скалы. От испытанного потрясения человек растерялся, а увидев, какой могучий и грозный воин его сцапал, основательно струхнул. Ни о каком сопротивлении не было и речи. Приняв облик Пушкарёва, лидер склонился над человеком и, не моргая, уставился ему в глаза – "И кто?" я Гриша Вяткин пролепетал пленник. "Я приехал недавно Паколь", лидер протянул руку. Вяткин торопливо достал из кармана вещицу и отдал лидеру. Тот повертел паколь и разочарованно вздохнул. Паколь был золотой с изображением 13 человеческих черепов, расположенных буквой X. По три черепа на каждое плечо буквы, и один, крупнее прочих, в середине на перекрестие. Изображение было привязано к местной зоне, на всех пакалях других оттенков оно было таким же. Вообще-то золотой п а к о л ь с черепами тоже значился в списке нужных лидеру артефактов, поэтому для глубокого разочарования повода не было, даже наоборот, лидер должен был радоваться удаче. Но что толку от этого золотого пакаля без других компонентов ключа? И в первую очередь беззеркальной его части. «Я купил... только что...» У обомлевшего Вяткина от страха подкосились ноги, и он начал медленно оседать. При этом забулькал словами со скоростью кипящего чайника. «Я знаю, где есть еще один...» «Зеркальный... я могу показать... недалеко... мы как раз туда собираемся утром... только не трогайте меня, пожалуйста...» «Очень хорошо», – без интонации сказал лидер. «Я тоже туда пойду, только переоденусь». Лидер резко подался к Вяткину, ухватил его за голову и крепко сжал. При этом он смотрел, не отрываясь в глаза человеку, копируя в свою память его разум. Когда процесс был з а в е р ш ё н лидер дожжал, и голова человека лопнула, как большая зеленая ягода с красной начинкой. Такие лидер видел в двойной киевской зоне». А через секунду Гриша Вяткин воскрес. Правда, это был уже не он, а его слепок. Бронзовокожий хамелеон в облике Вяткина помнил и умел всё, что помнил и умел прототип. Только не был настолько труслив. А тело настоящего Григория Вяткина лидер просто зашвырнул подальше в каменный лес. Лидер большого передового отряда армии огня в облике Вяткина обернулся и окинул взглядом центр посада. Теперь он точно знал, где прячутся сталкеры с зеркальным пакалем. Но ещё, теперь он знал, что подполковник Пушкарёв не ошибся. Эти трое были очень непростыми противниками. Почти такими же, как их земляк по прозвищу Старый. Не напрасно они упоминали его прозвище. Видимо, его они и разыскивали в Минской зоне, а значит, были из одного боевого клана. Из всего этого, Следовал вывод, что против них не стоило выходить в одиночку. Это был неоправданный риск. Лидер взглянул на Пакали. Красный и з о л о т о е даже в сочетании не имели особой силы, но их связка вполне годилась для возвращения в Киевскую зону. Нет, лидер не собирался отступать. Он был намерен сделать тактический ход. Уйти и вернуться. Но уже с бойцами. Вот тогда... у сталкеров не останется шансов. Только сначала следовало выяснить, куда конкретно собираются ехать утром сталкеры, ведь пока лидера не будет в посаде, они запросто могут изменить планы и двинуться в поход не утром, а ночью. Догнать их несложно, однако тактически более верным будет прибыть на место раньше сталкеров и устроить им засаду. «Значит, надо сыграть роль Вяткина и все выяснить», решил лидер. А уж после двигать за п о д к р е п л е н и е когда все отправятся вздремнуть перед походом. За час, который потребуется мне, чтобы п р и в е с т и сюда дежурную группу отряда, отсутствие Вяткина никто не заметит. Приняв решение, лидер выбрался из скал и побрел прямиком к палатке сталкеров. Настоящий Григорий так не поступил бы, но лидер не опасался, что этот нюанс его выдаст. Сталкеры находились в палатке, а другим людям на поведение Вяткина было плевать. Внешне отличить лидера большого передового отряда армии огня от настоящего Вяткина было практически невозможно. И это было главное.